Глава двадцать четыре. Несмотря на то, что решение об увольнении в моей голове приравнивалось к спасению от неизбежной гибели, реализовать его оказалось сложнее, чем я представляла. Дело, конечно, в Кокорине. Своего непосредственного шефа я успела полюбить всем сердцем, и лишь оказавшись перед его столом, вдруг осознала, каким ударом станет для него мой уход. «Извините, что беспокою вне очереди», Игорь Станиславович. Пытаюсь шутить я, сжимая в руке заявление. Просто дело не требует отлагательств. Продолжая смотреть в монитор, Кокорин задумчиво покачивает головой и делает неопределенное движение пальцами, означающее «присаживайся пока». Сейчас закончу и поговорим. Я придвигаю стул и сажусь на краешек. Вальяжно развалиться в нем, как раньше, кажется неправильным. Взгляд машинально скользит по стенам. Задерживается на чашке кофе, стоящей перед Кокориным. Любуется его стильной роговой оправой, лежащей рядом. В груди неожиданно затягивается узел, такой тугой тоскливый, что хочется скомкать этот злосчастный кусок бумаги, именуемый заявлением на увольнение, и вернуться на свое рабочее место. «Надо быть честной», Игоря Станиславовича я подвела. Сотрудница, чьими мозгами он всегда открыто восхищался, запоролась на самые банальные вещи. Завела роман на рабочем месте и, не вывезя душевных страданий, решила сбежать. Надеюсь, он когда-нибудь меня за это простит. «Слушаю тебя, Дина!» Наконец говорит он, водружая на переносицу свои модные очки. «Чем обязан такой внезапной спешке? Вижу, ты сегодня даже без кофе». От его приятельско-шутливого тона становится еще хуже. Так и не сумев выдавить из себя улыбку, я молча кладу листок на стол и стискиваю колени. У меня нет другого выхода. Работа работай, но я должна думать о себе. Кокорин берет в руки заявление, пробегается по нему глазами и удивленно смотрит на меня. Что случилось? Да, это не Камиль который новость о моем уходе встретил с каменным лицом. Игорю Станиславовичу, в отличие от него, есть до меня дело. Я так решила. Я пытаюсь звучать твердо, но голос проваливается на две октавы вниз. Я понял, что решила. А что случилось, можешь объяснить? Я была не готова к расспросам, а потому со мной творится что-то странное. Лицо начинает пылать, в горле першит а глаза намокают. Опустив голову, мотаю головой. Господи, да что со мной такое? Еще не хватало разреветься. Дина! Игорь Станиславович! Умоляюще шепчу я, уставившись себе в колени. Пожалуйста, не спрашивайте. Мне так нужно. Простите, что подвожу, но другого выхода я для себя не вижу. Повисает пауза, Которая через несколько секунд сменяется характерным росчерком авторучки. Как Корин подписывает мое заявление. И даже отработать две недели не просит просто желает удачи и говорит, что его кабинет всегда открыт на тот случай, если я захочу заехать в гости и выпить кофе. С дилярой тоже выходит непросто. Услышав новость о том, что кабинет вновь находится в ее самоличном распоряжении, она вдруг вскакивает из-за стола и со слезами кидается мне на шею, бормоча слова извинения и что-то о том, как сильно она будет скучать. На этот раз у меня получается по-настоящему улыбнуться и даже ее обнять. Хороша она все-таки девчонка, хоть и редкая плакса. Домой я приезжаю выжатая, как лимон, но полностью примирившаяся с идеей о новой жизни. Покопавшись в шкафах кухонного гарнитура, нахожу там початую бутылку Мерло, Оставшийся со времен моего двухмесячного затворничества и делаю пару глотков прямо из горла. Затем, напомнив себе о том, что я, как-никак, все еще леди, достаю бокал и нарезаю остатки камамбера. Интересно, тот навязчивый мужик еще не распрощался с идеей заполучить меня в свое маркетинговое рабство. К нему-то камель точно не судится. Потом я неожиданно вспоминаю о Таисии. Не хотелось бы, чтобы наша дружба омрачилась фактом того, что я подвела ее мужа, покинув очередной его проект. Кто же виноват, что Булат продает доли в бизнесе направо и налево? Да что уж теперь. Назад пути все равно нет. Мазнув пальцем по экрану телефона, я машинально просматриваю обновления, а вернее их отсутствие. Нет ни новых звонков, ни сообщений. Усмехнувшись, я переворачиваю мобильный экраном вниз. И неожиданно для себя всхлипываю. Звук выходит тонким и жалобным, будто мяуканье котенка. «Ничего, Дин!» Бормочу я себе под нос, вытирая слезы. «Сегодня можно! Это ведь конец целой эпохи!» «Завтра начнется новая жизнь!» Дверной звонок, раздавшийся к тому моменту, как я допиваю второй бокал, поначалу воспринимается как галлюцинация. Лишь после того, как он повторяется, раздражающе ввинчивость в мозг, мне приходится встать. Я ощущаю странную досаду. Сегодняшним вечером я решила предаваться жалости к себе. И появление третьих лиц этому процессу только мешает. Не взглянув в глазок, я резко распахиваю дверь и ошарашенно разглядываю нежданного посетителя. Им оказывается Камиль. «И что ты, блядь, делаешь?» Раздраженно выплевывает он, глядя на меня в упор. «Куда на этот раз сбегаешь?»